«Слушаю. Вы думаете дождаться конца года, чтобы действовать, как начали его зимою, под Эрастфером? Вспомните, что шведы — так же северные жители, как и русские, что они не боятся морозов, ближе к своим магазинам, ко всем способам продовольствия с весного и боевого». К тому же зима не всегда верная помощница войны. Она скорее враг ее, особенно в чужом краю. Вспомните, что мы обязаны только усердию незнакомца спасением нашей артиллерии и приводом ее на место сражения под эросфером. Вы называете уже храброго верного Мурзенку незнакомцем? Нет, нет. Не ему принадлежит этот подвиг. Объясню это вам в другое время. Теперь позвольте послушать ваш урок. Не урок, господин Фердмаршал, а совет человека вам преданного, человека, которого вы удостаиваете иногда именем друга, показывая из политических видов боязнь «Вы думаете усыпить Карла насчет Лифляндии. Вы уже имели время это выполнить». «Самонадеянность полководца-головореза сильно помогала вашим планам. Но время этого испытания, этого обмана уже прошло». Вы видите сами, неприятель почитает этот обман действительностью и подозревает уже в вас трусость. Это подозрение окрыляет дух шведов. Далее что будет, господин генерал-крикс комиссар? Все правда. И правда, которую изволите принять, и за что вам угодно, господин генерал-фельдмаршал. Карл успеет переведаться с поляками и саксонцами только именем союзников, но делом враждующими один против другого. Разделаться по-солдатски и с августом, королем только по названию, уже в половину побежденным самим собою. Карл может с торжествующим войском прибежать в помощь Шлипенбаху, и вы тогда имеете против себя вдвое. Что я говорю, не вдвое, в десять раз более неприятелей, нежели сколько их теперь числом и духом. Шлипенбах не нелюбим своими. А где начальник нелюбим, там уже существуют раздоры, партии, там войско разделено и слабо. Там нет победы. Одно появление короля в этом войске, одно имя Карла, победителя русских, датчан, немцев и поляков, есть уже важное приращение сил лифлянской армии. Есть залог в ней драгоценный, который будут защищать верные подданные любовью и восторгом, чувствами, теперь в них уснувшими. Может быть, и появление в Лифляндии победителя при Нарве будет неприятным знаменем для русского войска. Вы думаете воспользоваться временем отдыха, чтобы образовать русского солдата? Благодаря стараниям усердных собратов моих он обучен столько, сколько требует обстоятельства. Не все сидеть ему за указкой в школе пора узнать ему для чего его муштровали он ждет опытов службы настоящей он ждет развязки рукам и духу своему глазу и сердцу его нужна живая мишень в стане готовится солдат в поле в жару битв он образуется вы это лучше меня знаете «Но что может быть скрыто от вас? И что я должен вам сказать? Дух солдат соскучился жить по деревням и в станах. Он утомился покоем. Что за война без боя? Слово без дела. Что за война, в которой неприятели друг друга не видят?» «Дайте нам со врагом переведаться, или возвратите нас в отчизну», — думают, едва не говорят солдаты, но лица их это изъясняют. «Господин фельдмаршал», — здесь Паткуль встал с кресел, — «от лица всего войска обращаюсь к вам. Исполните общее наше желание, поведите нас в дело» к победе, уже вам известной, и к славе, которой мы не успели еще утвердить за собою. Не дайте шведам забавляться насчет наш, даже подозрениям, которого не заслужили ни вы, ни войско ваше. Время года, обстоятельства, дух русских — все за нас, все ручается за успех. Идите навстречу этим обстоятельствам, вождь наш, избранный Петром и проведением. Не говорю, что шаг назад будет гибелью для чести русского народа, мы пристыжены, если даже остановимся». «Вот это-то нетерпение, которое в вас я вижу, хотел я произвесть в русском войске. Приятно любоваться им в таком благородном представителе, как вы, любезнейший господин Паткуль. Может быть, признаюсь, я простер свою осторожность слишком далеко, свои виды слишком утончил. Кто без ошибок?» Не могу найти пристойного вам благодарения. Вы — советник, смелый, горячий, но не менее того полезный. Ваша голова — огнедышащая этна, но моя. Она снегами лет уже покрывается, имеет нужду в сближении с вашей. Вы — истинный слуга царский, с чувством. Дайте мне руку вашу. «Мы подумаем, мы сообразим, прочтя драгоценные сведения посредством вашим доставленные. Что еще скажет нам приятель Шлиппенбах?» Читает. Решился ударить на русское войско, когда оно менее, нежели когда-либо ожидает его, для чего и отдал уже приказ полкам своего корпуса 17-29 июля стягиваться в Сагницу а небольшому отряду идти из Дерпта к устью Эмбаха, сесть там на приготовленных шкунах, переправиться через озеро Пейпус и сделать отчаянное вторжение в Апсковскую и Новгородскую провинции, не отдаляясь от Нейгаузена, который отряду и главному корпусу считать точкою соединения» с некоторым волнением чувств, стан русский точкою соединения шведских войск? Там, где мы теперь обретаемся? Прекрасно, господин Шлюпенбах. Переправиться через пейпус. Замыслы хитрые, прибавим слово его превосходительство. Отчаянные замыслы. Хорошо сказано? Так ли сделается? «Мы будем учтивее. Мы избавим его от трудов дальнего похода». Встает с кресел, в размышлении прохаживается несколько времени взад и вперед, положив руки назад, потом садится опять на свое место и продолжает разбирать бумаги. Копия с рапорта маринбургского коменданта подполковника Бранта читает про себя потом говорит вслух час от часу лучше вообразите любезнейший господин падкуль и в мариенбурге в этом муравейнике закопошилось шведское самолюбие бранд почитает гарнизон свой по месту обстоятельствам и духу неприятелей они кажется сговорились забавляться за счет наш смеется не в меру усиленным а заставу близ Розенгофа слишком ослабленную, почему и предлагает главному начальнику шведских войск вывести большую часть гарнизона. Под предводительством своим к упомянутой заставе в Маринбурге оставить до 400 солдат под начальством какого-то обрист Флориана Тило фон Тилов которого, верно, для вида, в уважении его лет и старшинства, оставляет комендантом. Но при этом тупом, заржавленном эфесе должен быть блестящий, троегранный клинок с вытравленными на нем словами чести и долга, которые уничтожишь, разве тогда, когда эту благородную сталь изломаешь в мелкие куски. Вы говорите, конечно, о цейгмейстере Вульфе, который, как объясняются здесь, э, стоит целого гарнизона. Вот маленький план крепости Мариенбургской. Я хочу сам быть при осаде ее и лично ознакомиться с храбрым ее защитником. Теперь в принципе, и сказал Фельдмаршал, вступя опять в прежнее хладнокровное состояние, постараемся разведаться с прициозным разумником и храбрецом Шлипенбахом и воспользоваться собственными его умыслами. Мы упредим его. С главными силами авансируем ныне же форсированными маршами. Если потребно, посадим лепь пехоту царского величества на коней черкесских, разобьем форпост при Розенгофе, приведем в конфузию голову его превосходительства в Сагнице и померяемся с ним в равнинах гумельсговских. Переправы через Эмбах будут трудны, но русский с преданностью к царю, с крепким упованием на Бога и святых его, чего не преодолеет. Мы посадим сильную партию охотников на лодках, под командуя генерала Гулицы, толкнем их на воды и увидим, как осмелится нога шведа этой заморской погони осквернить землю русскую, святую, великую отчину наших царей, опочивальню божиих угодников. Я хочу, чтобы в то же время, когда знамена русские водрузятся с честью на горах Ливонских, Развеялся флаг моего государя на водах Пейпуса, и победа нашего маленького флота порадовала бы сердце ее создателя. Или я не боярин русский, не главнокомандующий армией царского величества? Но чем наградим мы того? Не хочу называть его шведом. Это название помрачает его достоинства. О, господин фельдмаршал, он золото не берет. Что ж ему надобно? Нечто драгоценнее золота. Но этому нечто не пришла еще пора. Теперь же просит он, когда совершится с успехом настоящий поход, Свидетельство руки вашей о пользе, оказанной им русской армии. Он желает со временем быть известным государь Столь важной консеквенции сведения нам доставлены и сами собой уже заслуги великие. Они достойны атенции царского величества. Что ж до меня надлежит, то я всегда готов дать ему требуемую аттестацию, но скажите мне, пожалуйста, для какого резону он от нас скрывается? Это тайна. Тайна, которая не мне принадлежит. Она лично до него касается и не относится к пользе, равно как и к вреду вверенного вам войска. «В таком случае я не имею права и не желаю использовать эту тайну». «А вот еще бумажка читает про себя и смеется. Ха-ха-ха, это видно в придачу, чтобы смешать дело с бездельем. Здесь описаны маневры, которыми ваш плутишка Фриц достал в какой-то долине мертвецов репорт Бранта». «Бедный де фанцор Маринбурга! В какую попал ты ловушку? Вот какими средствами приобретаются секреты, от которых зависит участь нескольких тысяч. Полюбуйтесь этим описанием, как шутками из итальянской комедии или чудесами «Тысячи и одной ночи» передает Паткулю бумагу. Это будет вам очень к сердцу. Свищет в серебряный свисток. По знаку этому являются в одно время Карла и необыкновенной величины гайдук. Оба молодцы! Запищал Карла, вытягиваясь возле исполина. А я, чем не гвардеец, только на разную стать, прервал, смеясь, фельдмаршал. Понимаю, велика Федора да дура! «Мал золотник да дорог, а я по глазам твоим вижу, Боренька, кого ты выберешь? Меня!» «Отгадал». «Принеси-ка фитиль», сказал Борис Петрович, и Карло спешил выполнить его требования. Восковая свеча в медном подсвечнике на козьих ногах, величиной почти с маленького исполнителя, была подана и все прочтенные бумаги, кроме «Маринбургского плана», сожжены. «Голова есть лучший ларец для хранения подобных бумаг», — произнес Паткуль. Встал со своего места, невольно обернулся в опочивальню фельдмаршала, где стоял образ Сергия, чудотворца, и, как будто вспомнив что-то важное, имевшее к этому образу отношение, присовокупил «Я имею до вас просьбу». «Такого она роду, что должна казаться вам странною, необыкновенную». Не имею нужды уверять вас, что исполнение ее не противоречит ни чести вашей, ни вашим обязанностям. Потому что я в этом и не сомневаюсь, готов выслушать желание ваше и исполнить его. На нынешний день паролем «Троицкий монастырь» лозунгом «Сергий Чудотворец». точно! Прикажите отменить их и назначить другие, пока мы будем иметь проводником шведа нашего, который берется быть нашим путеводителем до форпоста Розенговского, а там заменит себя столь же верным человеком. Сверх того, на целую неделю, если можно, даже на две, надобно снабдить его паролями. В противном случае мы потеряем этого бесценного человека. Для чего это делается, скажу опять, это не моя тайна. Опять тайна. Фельдмаршал задумывается, немного погодя произносит с важностью, «Господин генерал Крикс-комиссар, в армии, мне царским величеством веренный, я дал мое слово и не переменю его. Надеюсь, что моя доверенность к вам не будет употреблена во зло кем бы то ни было. Паткуль, дворянин лифлянский и ныне русский подданный, Паткуль, человек просто, Паткуль, без всяких других титлов, чести своей не отдаст за корону. «Вам известно, что он никогда не полагал этой чести на одни весы с жизнью, что он потерю первой мог купить не только вторую, но и в придачу богатства, чины, благосклонность монархов, властолюбивых, и ни одной минуты не был в нерешимости выбор. И когда бы я сделался, не я...» когда б я имел несчастье потерять это сокровище, когда б я был в состоянии забыть милости Петра Великого, государя моего и благодетеля, не должны ли б и тогда соединять меня крепчайшими узами с выгодами России и польза моего отечества, моя собственная личная польза? Вспомните, что голова моя... Которую слишком дорого ценили два короля шведских Не умел ценить польский король И который только один русский монарх положил настоящую цену Ни выше, ни ниже того, чего она стоит Что голова эта была под плахою шведского палача И ей опять обречена месть Карла Месть для меня сладостная, возвышающая меня в глазах целой Европы. Король, бич севера, ужас народов, мстит бедному лифлянскому дворянину. Ему не столько сладостны победы над царями, как видеть падкуля у себя в плену. Какое удовольствие, какое наслаждение думать об этом. Вы не знаете этого чувства. Я. Я его знаю и не променяю на лучшие блага жизни. После того, помыслю ли я... Нет, господин фельдмаршал, даже намек подозрения есть уже несправедливость. Может быть, но вы сообразите сами, сколь странны требования ваши при стечении обстоятельств. Я предупреждал вас об этом. Повторяю еще. Тайна эта принадлежит мне, лицу, которое составляет часть вашего войска, одними заслугами ему, без всяких еще за них вознаграждений. Слово дано мое, и мы будем только помнить об исполнении его, сказал военачальник, подавая дружески руку падкулю. После того поспешил он сделать нужные распоряжения к немедленному походу, и приказал протрубить сбор, о котором заранее извещены были полковые командиры.